74. В основе ученичества лежит кооперация. Отвергая себя и круг личных интересов, ученик входит в круг индивидуальности учителя и круг его интересов. Малый заменяется большим и по степени самоотрешенности. Учитель готов дать большее, но при условии незанятости собой. И когда личное вторгается в космическое, нарушается поток получения. И индивидуальность есть форма преломления явлений космического потока в психические продукты микрокосма. Отражение великого в малом – макрокосма в микромире, который постепенно растет, чтобы обнять и вместить в себя все. Личность и личное превращаются в индивидуальное, а индивидуальное в космическое – Но формою выражения космического является индивидуальность или перевоплощающееся бессмертное эго человеческого духа. Можно жить личным и в своей личности, ограниченной данным воплощением и всеми особенностями момента с личностью связанными. Это будет временный приходящий мирок личности, ограниченный протяжением земной жизни или жизнью оболочек. Можно нить жизни протянуть по каналу индивидуальности в вечности, на которой как бусы будут нанизаны отдельные краткие жизни личностей, через форму которых уявляется индивидуальность. Великая книга жизни великих индивидуальностей или учителей человечества, владык света, дает эту сияющую жемчужную нить Каждая буса, которая есть камень чистейшей воды, не ни малейшей примесью, ибо личная форма в этом случае является полным выражением «высшего я» или «высокой индивидуальности их обладателя». И личная индивидуальная форма служит кристаллом или призмой полного гармонического выражения космического уявления жизни. Жемчуг личности и личной жизни владык сияет несказуемым светом, ибо личное растворилось в космическом и решиво выражает. Потому цель личности — немалый мирок явить собою и в нем замкнуться, но кристалл личного сознания, как неизбежную форму проявления на Земле, сделать зеркалом, отражающим сверхличное, включающее в себя ширь космического горизонта потому Архат разрушает границы личных уявлений и живет в своей индивидуальности над ограниченностью трех носителей личного «я».